Мирза качнулся всем своим дородным, округлым телом, и если бы абу Юсуф не поддержал его, свалился бы прямо на ковер. Шайбанихан поднялся здоровой и смерзой. Запах Майноба ударил в лицо, молокосос был пьян, посмел явиться сюда пьяным. Шейбанихан знаком велел, посадить Мирзу ниже ханского сына Тимура Султана и зятя хана Джанибека. Султан Али был преисполнен почтения к хану. Поверх красной меховой шапки Шейбани надел белую челму. Одежда под легким с короткими рукавами чекменем из голубого сукна застегнутым золотыми пуговицами, была зеленого цвета, цвета пророка, цвета мусульманского знамени. И коврик. Набожный человек этот степняк, подумал султан Али. Но то, что султану Али, повелителю Самарканда, указали место ниже других, не столь знатных, вон оно как. И султан Али, намеренно небрежно на виду у султанов, сел кое-как, скрестив ноги. Сын Шейбани хана Тимур-султан взглянул на соседа с раздражением. — Мирза, вы хотите стать для нас близким, как сын? — ласково спросил самаркандца Шейбани хан. — Мы приглашены вами, воитель халиф, чтобы заключить мир. — А ваша высокородная мать разве не прибыла с вами? — Мать послала меня, — откровенно ответил султан Али, невольно выдавая истинную меру своей власти. Но высокородная намеренно была прибыть. — Э, женщины, что они понимают в делах войны и мира? Султан Али неуклюже исправил свой промах. — Нет, вы уж пошлите за ней, человека мерза. «Ласково, но так, что не ослушаешься», — сказал хан. Султан Али взглянул на Абу Юсуфа, что примостился на коленях рядом с ним. Тот быстро поднялся и поклонился Шейбани хану. «Великий воитель истинной веры, позвольте мне немедля отправиться за Зухрой беги». Шейбани хан ласково улыбнулся и Абу Юсуфу. Из моих лучших скакунов один ваш, Бек. Благодарен, о повелитель. Бек, возвращайтесь в город, вскинулся вдруг Мирза. Сообщите нашу волю Хаджи -Яхье. Если он не прибудет туда, где нахожусь я, султан Али Мирза, между нами не будет мира. Истину произнесли ваши уста, мой амирзада несколько снисходительно произнес Абу Юсуф и, спеша выполнить приказы венценосцев, удалился. Шейбанихан многозначительно оглядел своих султанов. «Вы пока побеседуйте с мерзой», — повернулся и, выйдя в заднюю дверь, спустился вниз. Султан Али обвел взглядом лица султанов. Они выражали только вражду. Не желая оставаться среди них, Мирза поднялся и направился к боковой двери. Тут же вскочил с места один султан из Туркестана, встал на дороге. «Мирза, вы теперь никуда не уйдете от нас. Таков приказ». Внушительного роста Нукер, положив кулачища на рукоять кинжала, вырос у двери. Теперь султан Али понял, что попался в ловушку и вмиг отрезвел. Бледный самаркандец вернулся на прежнее место. Прошло несколько часов, и вместе с четырьмя рабынями явилась в баги Майдан зухрабегим Белый шелковый платок, по-особому повязанный на голове, и полукруглое золотое украшение на лбу, делали ее похожей на невесту. Цветастый камзол с длинными рукавами, надеваемый женщинами-венценосцами, плотно охватывал полный, но еще гибкий стан. Длинный-длинный подол белого атласного платья стелился из-под камзола по полу. Его поддерживали с обеих сторон рабыни. Зухру гим провели в зал, обставленный и украшенный намеренно по этому поводу. Гостью заметила старшая жена шейбанихана, которой было под 50. Ну и бесстыдница, зашептала она молодухе, что находилась рядом. Каково? Стосковалась по мужику, забыла про всякое приличие, вырядилась невестой. Подождала бы, пока прибудут свахи, выполнит все честь по чести. Доминует да нас такой позор. Когда Зухра-бегим вошла в тронный зал, Шейбания уже был там с немногими приблюшенными. Бегим низко поклонилась хану, ожидая, что он сойдет с трона, чтобы встретить ее у подножья на ковровой дорожке. Но хан, будто прирос к своему золотому трону, сдержанно бросил оттуда сверху. — Добро пожаловать к нам, бегим! Зухра ожидала иного. Как-то вдруг она поникла, на глаза ее навернулись слезы. «Повелитель Халиф, я принесла себя в жертву вам, сына родного, честь и достоинство свое. Все, все отдам вам, уверовала в ваше благородство, в ваше письмо». Лицо Зухрыбегим было скрыто густой белой шелковой валью, его трудно было разглядеть. Хан взглянул на руки женщины, на пальцы, унизанные золотыми кольцами и драгоценными каменями, дрожащие пальцы, руки с явно видимыми прожилками кровеносных сосудов. Бегим в возрасте, что ж тут поделаешь? Не то, что девятнадцатилетняя младшая жена, недавно взятая ханом в Бухаре. Шейбани вспомнил, что султану Али, «Великовозрастному сыну Зухребегим, которого сейчас запугивают его султаны в другом дворцовом помещении, уже восемнадцать». «Не волнуйтесь, Бегим», — спокойно произнес хан. «Мы знаем о вашей заветной мечте. Если Богу будет угодно, ваши намерения не останутся невыполненными». И это было все, что услышала женщина. Зухру-Бегим вместе с рабынями впустили в небольшую комнату и заперли с наружной стороны. Глава третья. Никто не знал, что намерен предпринять над самаркандцами Шейбани-хан, но все военачальники и приближенные чувствовали, что назревают какие-то немалые важности события. Они похаживали небольшими группами вокруг дворца Сахар. Чилсутун. Среди них и поэт Мухаммад Салих. На голове его шелковая челма в изящных складках. Очень шел ему и шелковый короткий в рукавах камзол. степнякам султаном, не расстающимися с стильпеками ни зимой, ни летом, огрубелым в беспрерывных войнах, поэт, человек книжный, к тому же одетый со вкусом, конечно, не нравится. Тельпек — тяжелая меховая шапка. Поэтому при каждом удобном случае они колко поминают, как сей щеголь-поэт прислуживал самаркандским правителям, незадачливым потомкам некогда грозного хромоногого Тимура. Вот Камбарбий, глава Найманов, насмешливо обращается к Мухаммаду Салиху. «Господин поэт, наш верный союзник, из града Самарканда — Прибыла к нам, видно любезное вашему сердцу, Франтиха, матушка вместе с сыночком. Рады ли вы своей самаркандской родственнице? Досточтимый камбарбий. Зухраби Гимда, будет вам известно, происходит из племени Найман, так что она скорее родственница ваша. Султаны Мангитов, Кунгратов, Кушчи, Услышав ответ, захохотали. Все эти племена входили в состав тюркоязычных народов Мавераннахра. Племена Найман, Кунград, Кипчак, Дурмен и другие вошли позднее в состав как узбекского, так и казахского, каракалпахского и частично киргизского народов. Этот Наймана-Кипчакский предводитель больно уж заносится перед другими, только своих кочевников называет узбеками. Камбарби разгневался. «А вы бы уж помолчали о родственниках, разве не происходите вы из барласских тюрков?» Племя барласов, из которого вышел Тимур, было самым ненавистным для Шейбани хана. Мухаммад Салих служил во дворце Хусейна Байкары, был приближенным султана Алимирзы, потом перебежал к Шейбани, выдал ему некие секреты, помог овладеть крепостями Бухары и Дабусия, стал люк для хана. Но Камбарби не без оснований считал Мухаммада Салиха ненадежным, способным на предательство и презирал его. Поэт попытался было отшутиться. «Любезный Камбарби, сейчас я из узбекских тюрков». «Не хитрите, поэт. Узбек — это одно, а тюрк — совсем другое. Почему? Все узбекские племена среди тюрков — маверанахра. Но мы происходим от великого узбек-хана, а вы, поэт, сарт, отпрыск этих городских перерожденцев, не забывайте этого? Господин Камбарбий, мои предки жили в городе Туркестане». А у узбеков есть пословица «Наш отчий край Туркестан». Есть такая пословица или нет?